Рапец. Всего три-четыре недели Мусорский не был в полку и не виделся со знакомыми. И как всегда бывает, первые дни никто и не подумал о нем. Исправлялся. Может быть, он простудился в Петербургскую распогодицу и отсиживается дома, а то и съехал куда-нибудь с квартиры. В Полку в а т а л ь о н е на кирочной после полкового учения на обширном п л а ц у от чего все устали и были раздражены друг на друга из-за пыли, ненужного крика. л и ш н е суеты. Батальон готовился к м а й с к о м у параду на марсовом поле. Адъютант сказал за завтраком о рапорте Мусорского. Рапорт об отставке, желтоватой грубой б у м а г и едва ли не из мелочной лавки. Был написан не по форме и больше походил на б е с с в я з н о е письмо, а кусок бумаги в углу заметно прожжен п а п и р о с о й Вот чудак, сказал адъютант, хотя по форме написал, с ним что-то стряслось. тогда что-то вспомнил как мусорский тёрся в строю он чувствовал себя среди гвардейских солдат точно среди громадных лошадей на конюшне адъютант с р ы х л о й и много б а б е й грудью на которой дрожал аксельбранд добрый человек испортивший себе сердце чёрными сигарами и тем что старался ладить с начальством рассказал как батальонный командир уже давно решил необидно сплавить мусорского из полка было такое место Когда переводили из гвардии не в меру неловких офицеров, царская славенка, откуда тема г л и м и р н о перебраться в глубину пехоты на вечное ш т а б с к а п и т а н с т в о поручик с блестящими карими глазами, к нему очень ш л а красная грудь преображенского мундира, вспомнил, как Мусоргский садился в собрании за рояль. Вероятно, не было ничего особенного ни в его игре, ни в пении, но поручика трогало сладко. Когда Мусорский немного сиплым, задумчивым баритоном пел в а р л а м о в с к и й романс, когда я еще не пил с л е з из чаши бытия. Помните, сказал п о р у ч и к зачем тогда в е н к е изрос? К теням не от был я, закончил за него адъютант и п о з в е н и в ш и к с е л ь б р а н т о м потянулся к соусу. Он право был славный парень Мусорский, только как бы сказать, тень какая-то, чем-то не наш. За столом говорили о майском параде. и з м а й л о в ц ы хвастались показать себя преображенцем. Солдату них гоняют не страшно. Семеновцы тоже будут щ е г о л я т ь как всегда. На другом конце стола рассмеялись анекдоту, как у всем известного и всем нелюбимого кавалерского генерала сиятельного вздорного крикуна. Самый разгар майского парада нестерпимо по неотложной нужде захватил живот. Потом а т ъ и т а н т стал чертить карандашом план, где станет гвардия, где кавалерия. Как в этом году пройдут мимо т р и б у н государя? На параде будут иностранные принцессы, кажется, датские или прусские. Все слушали адъютанты и видели, как идут ровно гремя копытами, кромадным блеске к и р а с ы л а д другуны и киросиры и точно охваченные играющей молнией в раз отдает ногу в церемониальном марше гвардия. До офицерским столом был старинный широкий портрет императрицы Екатерины второй, работы какого-то немца. Екатерина верхом на сером в яблоках коне, в зеленом Преображенском мундире и в т р е у г о л к е с голунами, мужских лосинах, п лотнооблегающих полные ноги, как была в день своего шумного в о ж ш е с т в и я а за нею, далеко на п л а ц у косые квадратики марширующих солдат. Императрица с улыбающимся румяным лицом в ямочках, не то женщина, не то мужчина, какое-то округлое, с л а щ а в о е и неверное существо, как будто милости в о с л у ш а л а шум мужских голосов у своих ног. Под портретом поблескивал свежим лаком парадная горка старинных Петровских ядер, может быть, еще с Полтавской битвы. О Мусорском больше не говорили. Только поручик с б е с т я щ и м и глазами пробовал напивать рассеяно, когда я еще не пил слез. А д ю т а н т верно сказал о Мусорском, что тот был чем-то не наш. Все, кто весело шумел на офицерском собрании, жили вполне в своем времени. Никто не думал, что может быть какая-нибудь иная жизнь, чем та, какая движется, светит и блещет вокруг. Их страсти, огорчения, досады, иногда н е н а в и с т ь и злоба, иногда тоская и тяжелое недовольство собой и другими были не мудрственными чувствами, какие никогда не выходили из общего, не размышляющего чувства своего времени. И все они, молодые, свежие, полные веры в себя и в жизнь прекрасную как бы бесконечную, з д а в а л и в о в с е не думаю об этом. Тот общий образ эпохи, какой только от них останется, они начинали светлые и трагичные царствования императора Александра II. А этот Мусорский, то подчеркнутый щеголь, то в н е р а ш л и в о й шинели, со слегка скуластым упорным лицом, со стремительными глазами, мелькнувший среди п е р е о б р а ж е н с к и х офицеров, был в чем-то иной, чем все. Точно он был не из этого времени, в котором все жили. и какой общей силой создавали, поэтому он и был чужим. Можно сказать, что неловкий офицер, потолкавшийся в полку и потом исчезнувший, жил в себе, отделенный от всех своей музыкой, л и б ы л существом из и н о г о мира, где нет времени, где все в е ч н о и оттуда принес свою музыку. Дня через три полковой писарь принес мусорскому к а з е н н у ю книгу расписаться. Писарь долго дергал звонок, з в и н е в ш и й пусто и длительно. потом з а г л я н у л подцарапанную з а м о ч н у ю скважину в дворницкой свертывай бумажку с махоркой дворник сказал писарю равнодушно было бы сюды раньше зайти он съехавший кто его знает куда запер квартиру и съехал за квартиру заплачено м у с о р с к и й уехал из Петербурга на другой же день после ухода Анны невыносимый страх, что Анна потеряна не вернется заставил его куда-то бежать И В первом порыве совершенно детского отчаяния он поехал к матери в Торопец под Пусков. Мать Юлия Ивановна в кружевных митингах маленькая, в о с т р о н о с а я с бледно-голубыми глазами, легко к р а с н е в ш и м и от слез, с бесцветными, гладко зачесанными волосами, ходила, говорила и садилась так, точно хотела занять как можно м е н ь ш е м е с т а на этом свете, поджаться до того, чтобы вовсе ее не было видно и слышно. Такое она стала, вероятно, от тяжелой жизни спокойным мужем, от нелегкой жизни со странным сыном. К ней очень шло ее скромное имя Юлия Ивановна. Одни называли ее безответным существом, другие пустым местом. Мать давно привыкла ждать от жизни только внезапных ударов, неприятностей, как она называла. Для нее любой день был ожиданием, какой новый темный гром грянет над ее головой. Все равно. будто уплата в банк за заложенную и перезаложенную тульскую деревеньку, или как на зиму вставить рамы, удастся ли засолить огурцы, или что намудрит опять в Питере м о д е ю л и я и в а н о в н а не удивилась внезапному приезду сына п о з д н о вечером, когда тихий дождь ц а р а п ц е шумел как будто на веки вечные. ю л и и в а н о в н а точно ждала, что он приедет именно такой, смертельно бледный, и будет стоять в прихожей в измокшей шинели. Маленькая мать казалась еще меньше перед высоким сыном. она помяталась, с о б р а л а с ь плакать, Моденька, как неожиданно, Мусорки й взял ее крошечную руку в свои большие мокрые от дождя руки, целовал молча от горячих доверчивых губ сына, она почувствовала, что этот человек в ее прихожей с половичками и двумя помятыми креслами красного дерева, ее сын, ее сыночек, каким был всегда, и заплакала, вспомнил меня, и тут же засуетилась, ее имя Юлия Ивановна очень шло к ней. Боже мой, и свечей не зажгла, вымок как. Да как ты приехал? Мусорский стоял, с т и с н у в зубы. Он снял офицерскую фуражку, склокоченная голова дымилась заметно. Он понял, что не зачем было ехать сюда, нечего сказать матери и никому на свете нечего сказать о том, что с ним случилось. Он узнал эти продавленные кресла, такие же скромные, такие же скромные, поджавшиеся, как мать, и старое зеркало, повешенное точно нарочно так высоко. то в него не заглядывали, где колебались теперь с м у т н о огни д у с в е ч н и к а Я, мама, подал в отставку. Вот гром и грянул. Юля и Ивановна даже перекрестилась. т о ч н о правда ударил гром, и ее н о ч н о й чепец легонький с в о л о н а м и подражал покорно. Как же так, Модя? б е з у п р е к а даже с облегчением сказала она. С чего же вдруг в отставку? Так ни к чему мне полк. Он пошел в комнаты. Половицы знакомы заскрипели под его тяжелыми шагами с покорной жалобой. Мать шла за ним и уже ждала нового удара. Только бы сам ушел из полка. Она суетилась бесшумно, н а к р ы л а стол чистой скатертью, усеяла его какими-то баночками, тарелочками, всего много и все очень мелкое, как она сама: соленые груздики, огурчики, накрошенный лук, холодные пирожки, варенье на блюдцах. Крыжовник и красная смородина, а когда суетилась, половицы поскрипывали так нежно, точно пришептывали. ю л е н ь к а ю л е н ь к а Часы с о стальным циферблатом тоже стучали мелко, чем-то похоже на мать. Мусорский узнал выгравированную английскую надпись, неразборчивую, в кудрявых завитках к р а с и в о й з а г л а в н о й буквой Л. Начало д р о ж а щ и е стрелки показывали половину одиннадцатого, и он подумал, что часы, вероятно, остановятся. Когда м а м ь умрет? Странно, почему так бывает, что часы останавливаются вместе с жизнью человека. А вот у него остановилась жизнь, но он живет. о д е н ь к а что же ты, Шинель, т о голубчик с и м и Он так и сидел в сырой Шинели, с фуражка в руке. Точно зашел сюда случайно и уже собирается уходить. Да, кончено. Вы не х л о п о ч и т е мама. Я ничего не хочу. Как же с дороги. ю л и и в а н а снова собралась заплакать, слегка толкнула его в плечо маленькой ручкой. А ты, Мотя, скажи, ты играл там? Ты может быть проиграл? Она еще хотела сказать и тебя выгнали, но он догадался с грустной улыбкой. Не беспокойтесь, мама, меня не выгнали из полка, ничего особенного, просто я решил по-настоящему заняться музыкой. Поторопясь к матери, он кинулся в первом порыве отчаяния, когда почувствовал. что жизнь после ухода Анны опрокинется, как дорожная тележка п о д о в р а г и пойдут бессмысленно рвать, бить кони. Он бросился к матери, точно она могла остановить, изменить то, что надвинулось неминуемо. И еще в прихожей понял, что никому не остановить его судьбы. Получилось так, что он приехал к матери просить денег. Надо же как-нибудь жить, если заниматься музыкой. Так решила Юлия Ивановна, что новым ударом грома будет разговор о деньгах. У нее правда нет денег. А прошлый месяц заняла в банке ассигнациями. т у р с к о й деревеньке у ее брата хозяйство в расстройстве. Нынче платить по закладной, а в торапце ремонт есть. Заварились отцовские английские сараи. Тоже выдумали все. Кому в торапце надо бы английские сараи? Из полиции приходили, чтоб чинили. Мусорский дурно понимал, что такое говорит ю л и и в а н о в на о сараях и квартальном. Ему было неловко и как-то жалобно на себя и на мать, зачем приехал, напугал. опусто заставило е тревожиться всеми бесчисленными тревогами, точно бросил камень в затаившуюся воду. И вот пошли ходить круги. Закачалась тина, ел. Утром на другой день на широкой улице, где стрела ласточек с легким свистом низко носилась над пыльной дорогой, Мусорскому показалось, что никто здесь не ходит и не пойдет больше никогда. Крапивник, отблескивая, сумрачно шумел у обширной т о р о п е ц к о й стены, В расщелинных широких башен из плитника. сухие травины н е с л и с ь по ветру, как гривы, с тем же пустынным сумрачным шумом. Ему всегда казалось, что ни к чему стоят такие провинциальные города у древних кремлей. Здесь как-то н е н а д о б н о вся жизнь, и лучше бы все опустело, замерло, чтобы слышнее шумел к р а п и в н и к у груды плетника, и м е т а л и с ь тишине одни ласточки или стрижи с их таинственной и скромной суетой, такое же, как у ю л и и в а н о в н ы Люди, г л а в н о е он сам, зачем-то притащившиеся сюда, в о в с е не нужны. должны они иметь исчезнуть в покорном молчании. Его питерская история, бедный роман с уличной певицей, бежавшая от него, только т е н е т а горечь, гордыня его смертного сердца. О себе самом надо забыть, о смертном сердце своем, чтобы жить. Надо как-то растворить себя в немоте, чтобы ничего не осталось внутри от горечи, от тоски по Анне, ч т о б все опустело, замерло навеки внутри, как эта мертвая улица с пыльными колеями и крапивником. шумящему серого торопецкого предника покорная немота была здесь в дремучей древности так будет и после него после всех когда все живое умокнет пыль трава выветрившийся камень ласточки и то же вечное небо серо бледное скромное как покойные глаза его матери конечно преображение раскрытие мира музыкой и любовью все было в зором и не зачем раскрывать мир он понятен вечный шум кладбищенского ветра Для такого мира ничего не нужно. Какая там музыка и какое преображение не будет его никогда. Надо также з а т а и т ь с я и жить, как мать, покуда не растворишься в бледной серой немоте неба. Нелепым было его ожидание, что он преобразит мир. Все рухнуло, потому он бежал в торопец. На постоялом дворе, куда он пришел рассчитаться с подвозчиком, он решил остаться у матери, покориться жизни, какая есть, забыть себя, музыку, Анну. Это было не горько и не тяжело. На чистой половине полной н а р о д а раскрасневшиеся купцы или помещичьи приказчики кричали жадно: о ш л и т о р г и н Алён!» Один смеялся, отдавая на стул, смахивая мокрыми от пота стрижными е н в с к о б к у волосами. Вот так и надо жить, не думая ни о чем, поклятел на него Мусорский и подозвал Полового: «Дай, братец, водки!» Ночью он вернулся к ю л и Ивановне пьяный. п с т о я л он дворе, он поил помещичих приказчиков, неизвестного диакона, семинариста из Пусково, купцов, возницу, хозяина, все что-то кричали ему, а он бледный от водки, точно один трезвый в пьяном вопле слушал, что кричали ему люди, буйные и жалкие, как смеются, бешено б р о н я т с я между собой, как семинарист с гитарой запел что-то очень хорошее, припал к его плечу и признался, что любит чужую жену, попадил от Аннуфрия в м а л ы х Леночку. Он е известный д ь я к о н дыбом черные волосы, х р у с т е л огурцом на зубах и весело уверял, что вовсе он не д ь я к о н а бес. Маленькая мать с т я х и в а л а сына сапоги с рыжими г а л е н и щ а м и офицерскую шинель в с е н е приставших с о л о м е н н а х в б е с ш у м н ы х и горких ь метаниях матери, в том, как она стягивала неподатливые сапоги с п я н ы к ног сына, в ее испуганном шепоте: "Моденька, да что же с тобой?" Была покорность отчаяния. Вот когда над ее головой грянул настоящий. Темный гром, ее сын пьяница, пропащий человек. А сын утирал рукавом бледное лицо и улыбался упорно. Ослепительным светом, жадно, ярко горела в нем водка. с у п о р н о й с и л о й он повторял: с г о р ю пусть". с г о р е л Модест Петрович, не в и д а л ь на плевать, пусть. с г о р ю добьюсь, добьюсь. Услышат, чтоб жизнь переменилась, человек. Мать, понимаешь, человек. Сожги меня, Господи, сожги за Аню твою. Вдруг он захотел уехать сейчас же в Питер. В одном белье он вырвался от матери на глухую улицу, т и к о кричал: «Лошадей, лошадей, подавай, Санкт-Петербург!» И упал в канаву. в Крапивник не почувствовал, как о т с т р е к а л с я Мать помогла ему встать. Он покорно пошел с ней в дом. Она была такая маленькая, что он мог поцеловать ее в голову и в морщинистую дряблую шею. п р и с у щ у щ с я от страха и горя. Мама, вы святая, вы небо, вы небесная мама. На утро он поднялся очень тихий, пристыженный, долго полоскался за ширмой, выркал от холодной воды. Дутловатым лицом, мокрые волосы расчесаны тщательно, он вышел к кофейю. Щеткой метелкой внимательно чистил сапоги и мундир. За кофейем сказал: "Я еду сегодня же. Как, Модя? Куда? В Питер. Куда же?". Извините меня, пожалуйста, что вчера натворил. Я еду. Его дорожную черешку Юлия Ивановна доскала кульков и горшочков, повязанных холщовыми чистыми тряпочками, принесла старый ковер, на котором он узнал затертую персиянку с лютней, чтобы сыну к р ы л ноги. И было Юлии Ивановне все равно, что смотрят соседи. Все узнали в квартале, что ее сын Модя бросил гвардейский полк, пропоится и едет в Питер пропадать в к о н е ц Он молча сидел в тележке, ф у р а ж к а в руке, шинель горбом, покорно ждал, когда утихнет торопливая суета матери. Возница белоголовый парень у п р а в и л с я на мешке, набитом сеном, оглянулся. т р о г а т ь а л ь нет. Мусорский надел фуражку. И Юлия Ивановна, у о к н у в ш и с ь шинель сына острым носиком, торопливо засовала ему в руку с м я т а с сигнации, все, что приготовила для закладной на ремонт на зимние рамы квартальному. Моденько. Да как же ты теперь? Как же ты будешь жить, м о д е н ь к а Он улыбнулся печально, поцеловал мать в лоб. Точно тусклое небо в д о ж д е Ничего, мама, все это ничего. Вы не думайте, простите меня, я буду жить, даю вам ч е с т н о е с л о в о